Глава 3 Эффект плацебо в мозге. Если ты уже знаком с моей книгой «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели», можешь пропустить эту главу или просто выборочно просмотреть ее, чтобы освежить в памяти прочитанное. Сомневающимся я все же рекомендую прочесть эту главу, потому что для полного понимания следующих глав совершенно необходимо хорошо разбираться в том, что здесь изложено. Как показывают истории, приведенные в последние двух главах, перемены в нашей жизни начинаются с изменения наших мыслей. Благодаря громадным размерам нашего переднего мозга, лобных долей, мы способны сделать мысль более реальной, чем что бы то ни было. Именно так работает плацебо. Чтобы увидеть, как разворачивается этот процесс, необходимо рассмотреть три ключевых элемента – обусловливание, ожидание и смысл. Как мы дали увидим, все эти три концепции, похоже, работают сообща в формировании реакции плацебо. Я уже немного объяснял первый элемент этого трио – процесс обусловливания, формирование условного рефлекса, когда рассказывал о работах Павлова в предыдущей главе. Если вкратце, то обусловливание вырабатывается, когда мы связываем прошлый опыт, например, прием аспирина, с возникающими ощущениями избавление от головной боли, потому что многократно это переживали. Это выглядит примерно так. Когда ты замечаешь, что у тебя болит голова, то, по сути, осознаешь психологическую перемену в своем внутреннем пространстве, чувствуешь боль. Следующий шаг это поиск в своем внешнем мире чего-то такого, в данном случае аспирина, что поможет изменить твое внутреннее состояние. Можно сказать, что именно внутреннее состояние, ощущение боли заставляет тебя подумать о каком-то прошлом выборе, о предпринятом в прошлом действии или пережитом опыте, которые некогда помогли в этой ситуации принять аспирин и избавиться от боли. Таким образом, полученный из внешнего окружения толчок или стимул например, тот же аспирин, изменяет твою внутреннюю среду и приводит к особому позитивному переживанию, которое воспринимается как награда. Ты замечаешь перемену в своей внутренней среде и запоминаешь, что именно вызвало эту перемену. Это называется ассоциативной памятью. Если повторять этот процесс снова и снова, то благодаря закреплению ассоциации внешний стимул может стать таким сильным, то можно будет заменить аспирин сахарной пилюлей, которая выглядит как таблетка аспирина, и она вызовет автоматическую внутреннюю реакцию – уменьшение головной боли. Это один из способов работы плацебо. Второй элемент – ожидание. Вступает в игру, когда у нас есть причина предвкушать другой исход. Например, если мы страдаем от хронической боли при артрите и получаем новый медицинский препарат от доктора – который вас восторженно объясняет нам, что теперь нашу боль как рукой снимет, то мы поддаемся на его внушение и ожидаем, что когда мы примем это новое лекарство, то произойдет нечто иное, мы перестанем испытывать боль. В этом случае наш доктор фактически повлиял на уровень нашей внушаемости. Когда мы становимся более внушаемыми, то, естественно, связываем нечто снаружи нас, новый лекарственный препарат, с выбором другой возможности – быть свободным от боли. Мысленно мы выбираем другую потенциальную возможность и предвкушаем, что получим другой результат. Если мы эмоционально допускаем, а затем и принимаем тот новый результат, который выбрали, наш мозг и наше тело перейдут к свободному от боли состоянию. Представление о состоянии нашего бытия и реальное событие для мозга и тела – это одно и то же. Следовательно, мозг возбуждает те же самые нейронные сети, которые возбудил бы в случае внешнего изменения нашего самочувствия, когда лекарство ослабляет боль. При этом в организме вырабатываются те же химические соединения. Наши ожидания избавиться от боли воплощаются, потому что мозг и тело обладают идеальной аптекой, позволяющей изменить наше внутреннее состояние. Теперь разум и тело работают как единое целое. Вот какие мы могущественные. Приписывание плацебо смысла, значением третий элемент нашего трио. Ибо когда мы придаем действию значение, то добавляем в его основанию сознательное намерение. Другими словами, когда мы усваиваем и понимаем нечто для себя, то вкладываем в это больше своей сознательной, целенаправленной энергии. Вспомним, например, эксперимент с горничными отелями из предыдущей главы. Стоило горничным уяснить для себя, как много физической нагрузки они получают ежедневно, всего лишь выполняя свою работу, а также узнать о пользе таких упражнений, как они стали вкладывать больше смысла в свои действия. Теперь они не просто пылесосили, скребли и махали шваброй. Теперь они сознательно тренировали мышцы, увеличивали подвижность суставов и сжигали калории. Поскольку все эти рутинные занятия стали более осмысленными, намерения горничных и целях работы отныне не ограничивались выполнением производственных задач. Теперь они воспринимали физическую нагрузку как возможность стать сильней и здоровей. А произошло вот что. Участники контрольной группы не придавали особого значения своей деятельности, ибо не осознавали в полной мере, что выполняемая ими физическая работа может быть полезна для их здоровья, а потому и не получили особой пользы, хотя ежедневно совершали абсолютно такие же действия. Плацебо работает аналогично. Чем сильнее твоя вера в то, что конкретное вещество, процедура или хирургическая операция окажутся полезными, тем выше твои шансы на улучшение самочувствия и выздоровления. Другими словами, если ты вкладываешь больше смысла в опыт некого взаимодействия с окружением, с человеком, местом или вещью, то ты добьешься большего успеха в намеренном изменении своего внутреннего состояния одной только мыслью. Чем сильнее ты веришь, тем лучший результат. Плацебо. Анатомия мысли. Если эффект плацебо – результат того, как мысль может менять физиологию, можно назвать это превосходством разума над материей, то, возможно, нам следует исследовать свои мысли и то, как они взаимодействуют с мозгом и телом. Предлагаю начать с повседневных мыслей. Нас всех создает привычка. Человеку приходит в голову где-то от 60 до 70 тысяч мыслей в день. Причем 90% из них — это те же самые мысли, что посещали нас накануне. Мы поднимаемся с одной и той же стороны кровати, проделаем одни и те же процедуры в ванной, причесываем волосы на тот же манер, присаживаемся на один и тот же стул, чтобы съесть все тот же завтрак, во время которого держим привычную кружку привычной рукой. Потом едем давно заученным путем на ту же самую работу, где исполняем одни и те же обязанности — В окружении примерно тех же людей, которые жмут на одни и те же эмоциональные кнопки. И так каждый день. «А затем мы вскакиваем и бежим, чтобы до часа пик успеть домой», чтобы успеть проверить свою электронную почту перед тем, как успеть поужинать, и потом посмотреть свое любимое телешоу, а затем успеть почистить зубы, выполняя одни и те же процедуры в ванной, стараясь вовремя лечь в постель, чтобы успеть выспаться, ведь завтра надо успеть проделать все то же самое. Если тебе показалось, что большую часть жизни мы проживаем на автопилоте, это на самом деле так». Стереотипные мысли заставляют нас делать стереотипный выбор, а такой выбор приводит к совершению тех же самых поступков. Эти неизменные поступки приводят к тому же самому опыту и эмоциям, и эти эмоции снова способствуют тем же стереотипным мыслям. В результате этого сознательного или бессознательного процесса твоя биология остается неизменной. Ни твой мозг, ни твое тело не изменяются вообще, потому что ты исходишь из одних и тех же представлений и мысленных шаблонов, выполняешь одни и те же действия и живешь одними и теми же эмоциями, хотя где-то в глубине души надеешься на перемены в своей жизни. Ты воспроизводишь одну и ту же деятельность мозга, который активирует привычные нейронные цепи, и стандартный набор химии мозга, который одним и тем же способом воздействует на функции тела. И этот набор химикатов привычными способами стимулирует те же самые гены. И эти гены создают те же самые протеины, в результате чего тело остается как бы застывшим. О протеинах я подробнее расскажу ниже. А поскольку экспрессия протеинов – выражение жизни или здоровья, то твоя жизнь и здоровье остаются в лучшем случае прежними. Задумайся на мгновение о своей жизни. Разве тебя это не касается? Если ты пережевываешь те же самые мысли, что и вчера, то, скорее всего, сделаешь привычный выбор и сегодня. Неизменный выбор сегодня приведет к шаблонным поступкам завтра те же самые привычные поступки завтра приведут к повторению прежнего опыта в будущем а повторяющиеся события и ситуации в твоей жизни будут все время вызывать у тебя все те же предсказуемые эмоции и в результате ты каждый день испытываешь одно и то же твое вчера в кавычках становится твоим завтра в кавычках и поистине твое прошлое есть твое будущее если ты пока со мной согласен Тогда мы можем сказать, что то привычное чувство, которое я только что описал, Есть ты, твоя индивидуальность, твоя личность. Это твое состояние бытия. Состояние это удобно и непроизвольно, оно не требует усилий. Это известный тебе ты, который живет в прошлом. Если поддерживать этот рутинный процесс, со временем привычное тебе состояние бытия будет питать одни и те же мысли, которые будут заставлять тебя стремиться к привычному, машинальному круговороту выборов, поступков и переживаний чтобы раз за разом возвращаться к этому до боли знакомому ощущению, которое ты считаешь «собой», в кавычках и поэтому с твоей личностью не происходит ничего нового, все остается прежним. Если это и есть твоя личность, то именно твоя личность создает твою персональную реальность. Все проще простого. А личность твоя состоит из того, как ты воспринимаешь, представляешь и думаешь, Как ты действуешь и что ты чувствуешь. Таким образом, твоя личность, прямо сейчас, читающая эти сроки, создает свою нынешнюю персональную реальность, которая называется твоей жизнью. Но если ты хочешь создать новую персональную реальность, надо начать обращать внимание на мысли, роящиеся в твоей голове, и изменять их. Следует понять те бессознательные поступки, которые ты предпочитаешь совершать, и которые приводят к одним и тем же последствиям в опыте, а затем научиться делать новый выбор, совершать иные действия и получать иной опыт. Следует обращать пристальное внимание на те эмоции, которые стали привычными, и решить, по сердцу ли тебе переживать их снова и снова. Большинство людей безуспешно пытаются создать новую персональную реальность, оставаясь прежней личностью. Чтобы изменить свою жизнь, придется буквально стать другим человеком. Продолжай читать, ибо правильно организовать этот процесс целая наука. Итак, если ты понимаешь эту модель, то согласишься, что новые мысли должны привести тебя к новому выбору. Этот выбор приведет к новым поступкам, а те – к неиспытанному прежде опыту. Это называется эволюцией. А твоя персональная реальность и твоя биология, нейронные сети мозга, внутренняя химия, генная экспрессия и, в конечном счете, твое здоровье должны измениться благодаря появлению этой новой личности. И, похоже, все начинается с мысли. Коротко о том, как работает мозг. До сих пор я только кратко упоминал такие термины, как «мозговые цепи», «нейронные сети», «химия мозга» и «генетическая экспрессия», не давая им подробного объяснения. В завершении этой главы я хочу в общих чертах объяснить некоторые научные представления о том, как мозг и тело работают вместе, чтобы полнее тебе представить модель, как можно стать своим собственным плацебо. Человеческий мозг как минимум на 75% состоит из воды – а по консистенции напоминает яйцо, сваренное в смятку. Он состоит примерно из 100 миллиардов нервных клеток – нейронов, которые словно развешаны в этой водянистой среде. Каждая нервная клетка напоминает ветвистое дерево вроде дуба без листьев с плавно раскачивающимися ветвями и корневой системой, которая то соединяется, то разъединяется с другими нервными клетками. Число связей одной нервной клетки колеблется от тысячи до ста тысяч и более – В зависимости от того, где именно в мозге она располагается. Например, в неокортексе, передней отделы коры, больших полушарий. На каждый нейрон приходится от 100 10 тысяч до 40 тысяч связей. Раньше мы относились к мозгу как к простому компьютеру, хотя некоторые сходства действительно есть. Теперь мы знаем о нем намного больше. Каждый нейрон — это собственный уникальный биокомпьютер с более чем 60 мегабайтами оперативной памяти. Он способен обрабатывать огромные объемы данных со скоростью несколько сотен тысяч операций в секунду. Когда мы изучаем что-то новое или испытываем новый опыт, наши нейроны образуют новые связи, обмениваясь электрохимической информацией друг с другом. Две соседние клетки обмениваются информацией через синапс. Это промежуток или щель между ветвью, аксоном одного нейрона и корнем, дентритом другого. Вот почему соединение между нейронами еще называют синаптическими связями. Освоение нового сопровождается установлением новых синаптических связей, а запоминание — это удерживание таких связей. Иначе говоря, память — это долгосрочные взаимоотношения или стабильные связи между нервными клетками. А образование этих связей и то, как они меняются со временем, перестраивает физическую структуру мозга. Когда в мозге совершаются какие-нибудь изменения, в нем вырабатываются различные химические соединения под названием нейротрансмиттеры, к которым относятся, например, серотонин, дофамин и ацетилхолин. Нейротрансмиттеры на ветви одного нейронного дерева пересекают синаптическую щель, чтобы достичь корня другого нейронного дерева. Как только они пересекают этот зазор, нейрон производит электрический разряд информации. Если мы продолжаем думать одни и те же мысли, нейрон продолжает срабатывать по прежней схеме, укрепляя взаимосвязь между соответствующими клетками и повышая готовность повторить сигнал в следующий раз. Этот процесс избирательного усиления носит название «синаптическая потенциация». Когда заросли нейронов согласованно срабатывают, обеспечивая новый опыт, то внутри нервной клетки образуется дополнительный протеин, который прокладывает себе путь в клеточное ядро, где стыкуется с ДНК и включает отдельные гены. Поскольку работа генов состоит в производстве протеинов, которые поддерживают структуру и функции тела, то нервная клетка быстро вырабатывает новый протеин, чтобы создать новые ветви между нервными клетками. Таким образом, когда мы многократно повторяем мысль или переживаем некий опыт снова, клетки нашего мозга не только усиливают связи друг с другом, что влияет на наши физиологические функции, но и увеличивает общее число связей, и мозг становится богаче. итак стоит человеку пережить новый опыт, по-новому воспринять что-то или понять как он тут же изменяется на нейродном уровне, а также на биохимическом и генетическом. На самом деле можно обрести тысячи новых связей за считанные секунды, благодаря чтению нетривиального романа, необычному опыту или иному восприятию. Это означает, что одной только мыслью ты можешь активировать новые гены прямо сейчас. Простым изменением сознания. Это и есть преобладание разума над материей. Нобелевский лауреат Эрик Кандл, доктор медицинских наук, показал, что когда нечто запечатлевается в памяти, то число синаптических связей в тех сенсорных нейронах, которые стимулируются, увеличивается с 1300 до 2600. Однако, если первоначальный новый опыт не повторяется снова и снова, то количество новых связей скатывается к первоначальному значению — В 1300 за каких-то три недели. Следовательно, если мы многократно повторяем то, что узнаем или учим, то этим усиливаем нейронные группы, которые помогут нам вспомнить это в следующий раз. Иначе синаптические связи вскоре исчезают, а память стирается. Вот почему следует непрерывно обновлять, пересматривать и перебирать в памяти новые представления, знания, выборы, приемы, привычки, убеждения и ситуации, если мы хотим, чтобы они утвердились в нашем мозге. Между ветвями отдельных нейронов в нейронной сети есть крошечное пространство, которое обеспечивает связь между ними, оно называется синаптической щелью. Около 100 тысяч нейронов с более чем миллиардом связей между ними могут уместиться в одной песчинке. Чтобы получить представление о том, насколько на самом деле огромна эта система, вообрази, что нервная клетка связана с 40 тысячами других нервных клеток. Предположим, она обрабатывает 100 тысяч бит информации в секунду и делится этой информацией с другими нейронами, которые тоже совершают 100 тысяч операций в секунду. Эта совокупность, образованная из кластеров совместно работающих нейронов, называется нейронной сетью. Нейронные сети образуют группы синаптических связей. Мы можем также назвать их нейросхемой. Итак, поскольку физические изменения происходят в нервных клетках, из которых состоит серое вещество мозга, И поскольку избранные нейроны получили приказ самоорганизоваться в эти огромные сети, способные обработать сотни миллионов бит информации, физическое устройство мозга, подобное аппаратному обеспечению компьютера, тоже изменяется, адаптируясь к информации, которую он получает от внешней среды. Со временем, поскольку эти сети неоднократно включаются, Пульсирующее распространение электрической активности, подобное вспышкам молний во время страшной грозы среди густых туч, мозг будет не только продолжать использовать те же самые нейронные сети, но и создаст программу для этого компьютера, автоматическую нейронную сеть. Именно так программы инсталируются в компьютер мозга. Аппаратура компьютера создает программное обеспечение, а система программного обеспечения загружается в аппаратуру, и каждый раз, когда программное обеспечение используется, это усиливает аппаратуру. Таким образом, когда ты застываешь в плену шаблонных мыслей и испытываешь те же самые чувства, ибо не изучаешь и не делаешь ничего нового, Твой мозг возбуждает свои нейроны и активирует нейронные сети в точно такой же последовательности, с той же структурой и с теми же сочетаниями. Они становятся автоматическими программами, которые ты неосознанно используешь каждый день. У тебя складывается автоматическая нейронная сеть, чтобы разговаривать, бриться или наносить макияж, стучать по клавишам ноутбука, судачить о коллегах и все такое, потому что ты выполнял все эти действия так много раз, что они стали практически бессознательными. Тебе уже не нужно сознательно обдумывать их. Теперь это не требует никаких усилий. Ты так часто укрепляешь эти нейронные сети, что они стали жестко связанными. Связи между нейронами склеиваются все сильнее и прочнее, Формируются дополнительные дуги, а ветви расправляются и становятся физически толще. Мы будто бы усиливаем и укрепляем мост, строим новые дороги или расширяем магистраль, чтобы увеличить ее пропускную способность. Один из основных принципов нейробиологии гласит, нервные клетки, которые неоднократно срабатывают вместе, сплетаются воедино. Если твой мозг срабатывает то и дело одним и тем же способом, ты воспроизводишь ту же модель поведения и мировосприятия. Таким образом, если ты ежедневно напоминаешь себе, кем ты являешься, воспроизводя тот же самый шаблон, то заставляешь свой мозг срабатывать шаблонно, а значит, будешь активировать те же самые нейронные сети в течение многих лет подряд. К моменту достижения примерно 35-летнего возраста Твой мозг самоорганизуется в некую весьма ограниченную сигнатуру автоматических программ, и вот эта застывшая структура называется личностью. Представляй ее в виде коробочки внутри своего мозга. Конечно же, в буквальном смысле у тебя в голове нет ничего подобного. Мышление внутри «коробочки» в кавычках означает, что ты физически жестко связал свой мозг в ограниченный шаблон. В результате многократного воспроизведения одного и того же мировосприятия сложившаяся нервная сеть предопределяет, кем ты стал и являешься нейропластичность таким образом получается что нашей целью должно стать мышление вне коробочки в кавычках которое заставляет мозг срабатывать по-новому когда ты изучаешь что-то новое и начинаешь мыслить по-новому ты заставляешь свой мозг срабатывать в иных последовательностях конфигурациях и сочетаниях то есть ты различными способами активируешь множество разнообразных нейронных сетей А всякий раз, когда ты заставляешь свой мозг работать по-другому, ты изменяешь свой разум. Поскольку ты выходишь за пределы «коробочки», в кавычках то новый образ мыслей должен привести к новым выборам, поступкам, новому опыту и новым эмоциям. И тогда твоя личность тоже изменяется. Вот что значит иметь открытый ум, ибо всякий раз, когда ты изменяешь свой разум, ты заставляешь свой мозг работать по-другому. Исследования показывают, что по мере того, как мы используем свой мозг, он способен расти и изменяться благодаря нейропластичности. Это способность мозга гибко адаптироваться и меняться сообразно новому опыту и новой информации. Например, у математиков в той области мозга, которая причастна к математике, нейронные разветвления развиты гораздо лучше – А профессиональные музыканты после многих лет исполнения симфонии, выступлений с концертами развивают области мозга, связанные с языковыми и музыкальными способностями. Механизмы нейропластичности — сокращение и выращивание, то есть избавление от старых нейронных связей, структур и дуг, и создание новых. в Хорошо отлаженным мозге этот процесс совершается за считанные секунды, Исследователи Калифорнийского университета в Беркли показали это в своем эксперименте с лабораторными крысами. Они обнаружили, что у крыс, живущих полноценной жизнью, в одной клетке с крысами одного помета, а также своими потомками, с множеством разных игрушек, размер мозга больше и выше число нейронов и связей между ними, чем у крыс, живущих в однообразной среде. Это лишний раз доказывает, что когда мы изучаем и переживаем что-то новое, мы буквально изменяем свой мозг. Вырваться из скандалов жестко связанного программирования и условных рефлексов, которые заставляют тебя оставаться тем же самым, очень непросто. Это требует значительных усилий. Это требует еще и знаний, ибо когда человек изучает важную информацию о себе или своей жизни то вышивает совсем новый узор на трехмерной ткани своего серого вещества. Вот и у тебя прибавилась информация к размышлению, чтобы заставить мозг работать по-новому не так, как прежде. Ты начинаешь размышлять об этом и по-иному воспринимать реальность, потому что смотришь теперь на свою жизнь через призму нового разума. Пересекаем реку перемен. Сейчас тебе уже ясно, чтобы измениться, нужно осознать свое шаблонное, полубессознательное «я», которое, как ты теперь знаешь, есть всего лишь набор жестко связанных программ. Самое трудное в изменении себя – не повторять тот же самый выбор, который делал накануне. Это сложно, потому что нам становится не по себе, когда мы отказываемся от привычных мыслей, решений, автоматических действий прежнего опыта, порождающего привычные эмоции. Ведь новое состояние бытия нам незнакомо, оно не кажется «нормальным», в кавычках. Мы больше не чувствуем себя с самими собой, потому что мы уже не мы. И поскольку все становится неопределенным, мы утрачиваем знакомое чувство «я» и привычное восприятие жизни. Лиха беда начала. Тебе неуютно, зато ты точно знаешь, что шагнул в реку перемен. Ты вступил в неизвестность. Ты перестаешь быть прежним «я», но тебе предстоит преодолеть разрыв между прежним «я» и новым «я». Чтобы пересечь реку перемен, нужно оставить свое прежнее предсказуемое «я», соединенное с одними и теми же мыслями, решениями, поступками и чувствами, и шагнуть в пустоту, в неизвестность. Разрыв между прежним «я» и новым «я», Биологическая смерть твоей бывшей личности. Прежнее «я» должно умереть, и тебе придется создать новое «я» с новыми мыслями, новыми решениями, поступками и эмоциями. Войти в эту реку — значит шагнуть навстречу новому, непредсказуемому, незнакомому «я». Неизвестность — это единственное место, где ты можешь созидать. Нельзя создать ничего принципиально нового из известного. Другими словами, тебе не удастся мгновенно впорхнуть в новую личность в ритме вальса. Это требует времени. Обычно, когда люди вступают в реку перемен, то в пустоте между прежним «я» и новым «я» им становится настолько неуютно, что они, как ошпаренные, отскакивают назад в свое прежнее бытие. Они чувствуют «что-то здесь не так, слишком уж неуютно» или «мне как-то нехорошо». Стоит человеку принять это представление, как он тут же неосознанно снова делает прежний выбор, который приведет к череде привычных поступков, которые создадут опыт тех же самых ситуаций, автоматически вызывающих прежние привычные эмоции. И тут он скажет себе «Вот, теперь все в порядке, поскольку будет чувствовать себя привычно». Как только ты поймешь, что переход через реку перемен и это ощущение растерянности фактически есть биологическая нейронная химическая и даже генетическая смерть твоего прежнего «я», ты сразу обретешь власть над переменой и сможешь обратить свой взор на другой берег этой реки. Если человек сможет принять тот факт, что перемена есть демонтаж жестко связанной схемы, порождение долгих лет неосознанного шаблонного мышления – Он сумеет с ней совладать. Если мы поймем, что потерянность, которую мы чувствуем, есть разрушение старых привычек, убеждений и ощущений, которые по много-много раз спечатывались в нашу мозговую конструкцию, то мы сможем вытерпеть все. Если мы сможем постичь, что следствием наших подсознательных привычек и поступков становятся реальные биологические вариации, пагубно изменяющие наш организм на клеточном уровне, мы сможем прорваться вперед. И если мы будем помнить, что модифицируем те самые гены, которые достались нам в этой жизни от бесчисленных поколений предков, то сможем до конца сохранить собранность и вдохновение. Некоторые называют опыт такого переживания «черной ночью души». Душа-феникс поджигает саму себя и сгорает дотла. прежняя «я» Должно умереть, чтобы дать жизнь новому я. Конечно же, тут будет не по себе. Однако отчаиваться рано, ибо неизвестность — идеальное место для созидания. И именно тут обитают возможности. Что может быть лучше этого? У большинства из нас выработан условный рефлекс — убегать от неизвестности. Однако теперь придется освоиться в пустоте и неопределенности. Если ты пожалуешься, что тебе не по душе находиться в этой пустоте, потому что ты в ней заблудился, и тебе не видно, что там впереди, и ты не можешь предвидеть свое будущее, я отвечу, что на самом деле это прекрасно, потому что лучший способ предсказать будущее — это создать его, причем не из привычного, но из неизвестного. Когда рождается новое «я», то и биологически ты становишься другим, Но чтобы взрастить и закрепить новые нейронные связи, следует сделать сознательный выбор – мыслить и действовать по-новому каждый день. Надо укрепить эти связи, неоднократно повторяя этот опыт, пока он не станет привычкой. Необходимо привыкнуть к новым химическим состояниям, испытывая эмоции от нового опыта. А новые гены должны получить сигнал и заставить новые протеины изменить состояние нашего бытия. И если, как мы видели, экспрессия протеинов – это экспрессия жизни, а экспрессия жизни эквивалентна здоровью тела, тогда за этим последует новый уровень структурного и функционального здоровья и самой жизни. Должны возникнуть обновленный ум и обновленное тело. И вот теперь, когда после мрака долгой ночи расцветает день, и возрожденный феникс восстает из пепла, ты создал новое «Я». Это «я» совсем иначе выражает себя физически и биологически. Ты буквально становишься кем-то другим. Происходит полное преображение. Победить внешнее окружение Теперь ты понимаешь, что всякий раз, когда ты взаимодействуешь с внешним миром, эти события формируют того тебя, которым ты являешься сегодня. Сложные сети нейронов, которые срабатывали и сплетались вместе на всем протяжении твоего земного пути, сформировали триллионы и триллионы связей, когда ты переживал новый опыт, обучался и запоминал. И поскольку каждое место, где один нейрон соединяется с другим, можно назвать памятью, то твой мозг — живой архив прошлого. Обширные переживания, связанные с каждым человеком и каждым событием, произошедшем в разное время и в разных местах твоего внешнего окружения, отпечатаны в тайниках твоего серого вещества. Получается, что по природе большинство из нас мыслят в прошлом, потому что мы используем ту же самую аппаратуру и то же самое программное обеспечение мозга на основе нашего прошлого опыта если мы каждый день проживаем ту же самую жизнь, делая одно и то же в определенное время, встречаясь с теми же людьми в том же месте и воспроизводя прежний опыт день за днем, тогда мы обречены на то, что наш внешний мир будет и дальше влиять на внутренний. При таких обстоятельствах именно наше внешнее окружение управляет тем, как мы думаем, действуем и что чувствуем. Мы остаемся жертвами своей персональной реальности, потому что она создает нашу личность, и это становится бессознательным процессом. Затем это, конечно же, вновь подтверждает те же самые мысли и чувства, и вот уже между нашим внешним и внутренним мирами царит гармония. Они, сливаясь, становятся одним целым, и мы тоже. Раз наше окружение контролирует наш образ мыслей и чувств, Значит, чтобы измениться, чтобы превзойти нынешние внешние обстоятельства, нечто в нас самих должно стать чем-то большим. Мышление и чувства и чувства и мышления Если мысли называют языком мозга, то ощущения и эмоции скорее язык тела, А то, как ты думаешь и то, что ты чувствуешь, вместе образует состояние бытия. То есть состояние бытия определяется совместной работой разума и тела. Таким образом, нынешнее состояние твоего бытия отражает взаимосвязь твоего разума и тела. Всякий раз, когда тебе в голову приходит какая-нибудь мысль, твой мозг, помимо нейротрансмиттеров, вырабатывает еще одно химическое соединение – нейропептид. Этот мелкий протеин посылает сообщение твоему телу. Тело реагирует тем, что испытывает определенные чувства или ощущения. В ответ мозг вырабатывает еще больше тех же самых химических сообщений, которые подкрепляют то состояние, чувство и самоощущение, в котором ты находишься. Таким образом, мысль как бы создает чувство, а затем оно создает соответствующую мысль или умонастроение. Примечание. Мысль как бы создает чувство. Автор везде использует в этом разделе слово «филинг», которое переводится довольно многозначным словом «чувство». И, похоже, этим словом он обозначает и ощущение органов чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние. И эмоции, и общее внутреннее состояние человека в данный момент. Примечание редакции – конец примечания. «Круг замкнулся». И для большинства людей не размыкается годами. Но если мозг воздействует на тело через чувство то что происходит в теле? Поскольку чувство это язык тела, то непрерывно испытываемые эмоции, основанные на автоматическом мышлении, будут запечатлеваться в теле, подкрепляя бессознательные, жестко связанные шаблоны мышления и действия. В такой ситуации сознательный разум, по сути, ни за что не отвечает тело было подсознательно запрограммировано и обусловлено стать своим собственным разумом в самом прямом смысле. В конце концов, когда этот цикл мыслей, ощущений и эмоций, а затем снова чувств и мыслей повторяется достаточно долго, наше тело запоминает те сенсорные ощущения и эмоции, которые ему приходится переживать. Этот цикл становится таким прочным и закоренелым, что создает привычные состояния бытия, основанные на старой информации, которая продолжает повторяться вновь и вновь. Такие эмоции, которые, суть, не иное, как химические записи прошлых переживаний, управляют нашими мыслями и проигрываются снова и снова. Пока это продолжается, мы живем в прошлом. «Неудивительно, что нам так трудно изменить свое будущее». Раз нейроны срабатывают по-прежнему, то они запускают выработку тех же самых химических нейротрансмиттеров и нейропептидов в мозге и теле, а затем и эти самые химические вещества начинают обучать тело дальнейшему запоминанию этих эмоций через его повторные изменение. Клетки и ткани воспринимают эти особые химические сигналы специфическими клеточными рецепторами. Эти рецепторы похожи на стыковочные станции для химических посланников. Посланники точно встают на место, как в пазл, где отдельные фигурки, будь то кружок, треугольник или квадрат, укладываются в отверстие соответствующей формы. Химические посланники, которые на самом деле являются молекулами эмоций, как бы несут штрих-коды, которые позволяют клеточным рецепторам считывать электромагнитную энергию этих посланников. Когда найдено точное совпадение, принимающая сторона готовится к стыковке. Посланник причаливает, клетка получает химическое сообщение, а затем она создает или изменяет протеин. Новый протеин активирует клеточную ДНК внутри ядра. ДНК открывается и разворачивается. В ней считывается ген, соответствующий сигналу, поступившему в клетку снаружи. Клетка вырабатывает новый протеин из своей ДНК, например, нужный гормон – И выпускает его в тело. Вот так разум влияет на тело. Этот процесс продолжается годами и десятилетиями. И поскольку те же самые сигналы снаружи клетки исходят из того же самого умонастроения, когда человек думает, делает и чувствует каждый день одно и то же, то вполне логично, что одни и те же гены будут активированы одними и теми же путями, потому что тело получает одни и те же данные из окружающей среды. Человек не меняет образ мыслей, не делает нового выбора, не совершает новых поступков, не переживает нового опыта, не испытывает никаких новых чувств. Когда одни и те же гены неоднократно активируются одной и той же информацией из мозга, когда мозг снова и снова выбирает одни и те же гены, то они попросту начинают изнашиваться, как шестерни в старом автомобиле. Тело производит протеины со все более слабой структурой и меньшими функциями. Мы начинаем болеть и стареть. Со временем возможен один из двух сценариев. Разум клеточной мембраны, которые последовательно получают ту же самую информацию, может адаптироваться к нуждам и запросам тела, модифицируя свои клеточные рецепторы так, чтобы вмещать больше этих химических веществ. В основном он создает больше стыковочных станций, чтобы удовлетворять запросам, совсем как супермаркет, открывающий дополнительные кассы, когда очередь становится слишком длинной. Если торговля идет бойко, если одни и те же химические вещества продолжают пребывать, приходится нанимать еще больше продавцов и открывать еще больше касс. Теперь тело стало не только равным разуму, оно само стало разумом. Во втором сценарии клетка становится слишком переполненной непрерывным ежесекундным обстрелом чувств и эмоций, чтобы позволить всем химическим посланникам пришвартовываться к ней. Поскольку одни и те же химические вещества день за днем болтаются где-то вокруг, поблизости от клеточной стыковочной станции, клетка привыкает к наличию там этих химикатов и она будет готова открыть свои шлюзы только в случае очень мощных эмоций. Тогда клетка достаточно возбуждается, чтобы открыть шлюзы стыковочной станции и включиться в игру. О важности эмоционального компонента мы поговорим ниже, а сначала решим это главное уравнение плацебо. В первом сценарии, когда клетка образует новые клеточные рецепторы, Тело будет жаждать этих особых химических веществ, в то время как мозг будет вырабатывать их в недостаточном количестве, и, следовательно, наши чувства будут определять наши мысли, наше тело будет управлять разумом. Вот что я имею в виду, когда говорю, что «тело запоминает эмоцию». Оно становится биологически обусловленным и изменяется, чтобы стать отражением разума. Во втором сценарии, когда клетка подавлена обстрелом и рецепторы потеряли чувствительность, организму, чтобы включить клетку, потребуется, как и наркоману, гораздо большее химическое возбуждение. Другими словами, чтобы стимулировать свое тело и привести его в порядок, тебе придется серьезнее разозлиться, глубже обеспокоиться, искренне раскаяться или сгореть от стыда. Все это гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Ты вдруг почувствуешь, что тебе нужно затеять какую-то ссору или накричать на свою собаку безо всякой причины, лишь бы только дать телу его любимое лекарство для пробуждения клетки. Или ты начнешь мучиться ожиданием ужасных воображаемых последствий, лишь бы только тело получило впрыс гормонов надпочечников, адреналина. Как только тело перестает удовлетворять свои потребности в эмоциональных химических препаратах, Оно тут же требует от мозга увеличить выработку этих веществ. Тело управляет разумом. Все это напоминает мне зависимость, будь то алкогольную или наркотическую. Именно это я имею в виду, говоря об эмоциональной зависимости. Когда чувство становится средством мышления таким вот способом, то есть наше мышление не может превзойти наше восприятие, это значит, что мы находимся... В рамках программы мы думаем, как чувствуем, а чувствуем, как думаем. То, что мы переживаем, похоже на слияние мыслей и чувств. Мы то ли думаем, то ли думствуем. Поскольку мы попались в этот замкнутый круг, наше тело, как бессознательный разум, действительно считает, что живет в одном и том же прошлом опыте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год. Наш разумы и тело стали одним целым, отдавшись судьбе, предопределенной нашими бессознательными программами. Следовательно, чтобы измениться, необходимо перерасти свое тело и все его эмоциональные воспоминания, привычки и бессознательные навыки. То есть, чтобы тело перестало быть разумом. Повторение цикла «мысль-чувство» и «чувство-мысль». Есть процесс выработки условного рефлекса, которым управляет сознательный разум. После того, как тело становится разумом, это называется «привычкой». в кавычках Привычка – это когда твое тело и есть разум. 95% того, кем ты являешься к 35 годам, набор заученных поступков, навыков, эмоциональных реакций, убеждений, представлений и отношений – который подсознательно функционирует как автоматическая компьютерная программа. Итак, 95% того, кто ты есть, это подсознательное или, скорее, бессознательное состояние бытия. Таким образом, лишь 5% твоего сознательного разума противостоят 95% того, что ты усвоил подсознательно. Ты можешь сколько угодно думать положительно, но эти пять процентов твоего сознательного разума будут чувствовать, будто плывут против мощного течения остальных девяносто пяти процентов твоей бессознательной химии тела. Она запоминала весь негатив, который накапливался в течение твоей жизни. При этом ум и тело работают в противовес друг другу. Неудивительно, что тебе не уплыть далеко, если пытаешься бороться с таким течением. Вот почему я и назвал свою последнюю книгу «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели». Ведь самая сильная привычка, которую нам нужно сломать, — это думать, чувствовать и поступать тем же самым образом, который укрепляет бессознательные программы, отражающие нашу личность и прежнюю персональную реальность. Нам не создать новое будущее, пока мы держимся за эмоции прошлого. Это попросту невозможно. Что нужно, чтобы стать своим собственным плацебо? Сначала пример, который подведет итог всему вышесказанному. Я намеренно выбрал отрицательный случай, потому что события такого типа, как правило, ограничивают наши возможности – тогда как более удачные, придающие силы и поднимающие настроение события обычно помогают нам создавать лучшее будущее. Скоро этот процесс станет понятным. Итак, представим, что в прошлом у тебя имеется ужасный опыт публичного выступления, который эмоционально тебя покалечил. Ты можешь свободно подставить любой другой случай своей жизни на выбор из этого опыта ты теперь боишься стоять и говорить перед группой людей. Это заставляет тебя чувствовать себя скованно, тревожно, короче, как угодно, только не уверенно. Это одной и только мысли о том, что тебе придется выступать в зале перед двумя десятками людей. Твое горло зажимается, ладони становятся холодными и липкими, сердце выпрыгивает из груди, к лицу и шее приливает кровь, желудок сводит, а мозг застывает». Всеми этими реакциями заправляет вегетативная нервная система. Она всегда функционирует подсознательно, ниже твоего сознательного контроля. Термин «вегетативная» следует понимать как «автоматическая», ибо эта часть нервной системы регулирует пищеварение, гормоны, кровообращение, температуру тела и прочие физиологические функции без всякого сознательного контроля с твоей стороны. Ты не можешь принять решение изменить частоту сердечных сокращений, остановить приток крови к конечностям, чтобы остудить их, заставить пылать свое лицо и шею, изменить метаболизм выделения своих пищеварительных ферментов или скомандовать миллионам нервных клеток прекратить возбуждаться. Так почему же в твоем теле происходят эти вегетативные и физиологические изменения? Они происходят потому, что ты связываешь будущую мысль о том, как ты стоишь перед аудиторией со своим докладом или презентацией, с прошлой эмоциональной памятью об опыте провала своего публичного выступления. И это представление последовательно связано с прошлыми чувствами страха, провала или смущения, то есть у тебя выработан условный рефлекс, заставляющий тело автоматически реагировать на это представление. Вот так мы непрерывно съезжаем в привычные состояния бытия. Наши мысли и чувства становятся одним целым с прошлым. Теперь давай ближе познакомимся с тем, как это работает внутри твоего мозга. Конкретное событие, которое отпечаталось и закрепилось в памяти, вспомни, что опыт меняет и обогащает нейронные сети, а оставляет в твоем мозге материальный отпечаток, почти как следы, на песке. В результате этого ты можешь проследить свои шаги в обратном направлении, и воскресить в памяти отрицательный опыт публичного выступления в виде мысли. Чтобы вспомнить такой опыт по команде, он должен иметь довольно значительный эмоциональный заряд. Ты также можешь эмоционально вызвать в памяти все чувства, связанные с твоей неудачной попыткой выступления перед аудиторией, ибо ты, похоже, химически изменился из-за этого переживания. Я хочу еще раз подчеркнуть, что чувства и эмоции – Результат прошлого опыта. Твои органы чувств фиксируют это событие, а затем передают всю эту насущную информацию в мозг через пять различных сенсорных проводящих путей. Когда эти новые данные достигают мозга, сборище нервных клеток организуются в свежие сети, чтобы отразить новое внешнее событие. Как только эти дуги оформляются, мозг вырабатывает химикат, чтобы подать сигнал телу и изменить его физиологию. Действие этого химиката выражается в тех или иных эмоциях. Таким образом, мы способны помнить прошлые события потому, что они связаны с определенными эмоциями. Таким образом, когда твое выступление пошло наперекосяк, вся та информация, которую твои пять органов чувств собирали в твоем внешнем окружении, изменила то, как ты ощущаешь себя в своей внутренней среде. Та информация, которую получили твои органы чувств, Сенсорные органы, вид человеческих лиц в аудитории, объем зала и яркий прожектор над твоей головой, гулкая эхо микрофона и оглушительная тишина после твоей первой попытки пошутить, мгновенное повышение температуры воздуха в зале, стоило тебе заговорить, терпкий аромат твоего бывшего одеколона, усиленный твоим нервным потоотделением, изменило внутреннее состояние твоего бытия. В тот момент, когда ты связал эту сенсорную картину, причина, с переменами, происходящими в твоем внутреннем мире, с мыслями и эмоциями, следствие, ты запечатлел соответствующий образ в памяти. Ты связал причину со следствием, и начался процесс выработки условного рефлекса. Наконец, после самоуничижительной пытки того дня, когда тебя только по счастливой случайности не закидали тухлыми яйцами или гнилыми помидорами, ты поехал домой. По пути ты снова и снова бередил свои раны, вспоминая произошедшее. И каждый раз на все лады, воспроизводя эти переживания, ты вызывал одни и те же химические изменения в своем мозге и теле. В известной степени ты многократно повторил пережитый опыт, продолжая процесс выработки условного рефлекса. Поскольку твое тело действует как бессознательный разум, оно не понимает различия между настоящим событием, которое породило эмоциональное состояние, и теми эмоциями, которые ты испытываешь, когда перебираешь в памяти это событие. Твое тело словно пребывало в том же самом переживании снова и снова. Хотя ты сидишь в одиночестве, в уютном автомобиле, твое тело физиологически реагирует на воспоминания, как будто ты... Заново проживаешь этот публичный провал прямо сейчас. Кроме того, ты закрепил синоптические связи и обеспечил переход воспоминаний о неприятном событии из кратковременной памяти в долговременную. Когда ты добрался до дому, то рассказал своей супруге, своим друзьям, а может быть даже маме о том, что сегодня с тобой приключилось. Ты в мучительных подробностях расписывал свою душевную травму и заново переживал эмоциональное потрясение и заодно химически вырабатывал в своем теле условный рефлекс на подобную ситуацию. Ты физиологически тренировал свое тело, чтобы оно стало твоей персональной историей. Подсознательно, неосознанно и автоматически. В следующие дни ты ходил мрачнее тучи, окружающие не могли этого не заметить, и каждый раз, когда кто-то интересовался, что с тобой, тебе было не удержаться. Ты воспользовался их приглашением впасть в еще большую зависимость от впрыска химикатов из твоего прошлого. Настроение, созданное этим переживанием, стало единой долгой эмоциональной реакцией, которая продолжалась не один день. Когда недели переживания одного и того же чувства при каждом воспоминании об этом провале превратились в месяцы или даже годы, это стало затяжной эмоциональной реакцией. И вот теперь это не только часть твоей физиологии, характера и природы, но также твоя личность. Теперь это ты сам. Если кто-нибудь предложит тебе снова выступить перед группой людей, ты автоматически вздрогнешь, съежишься и занервничаешь. Твое внешнее окружение управляет твоей внутренней средой, и ты не способен стать выше его. Стоит тебе допустить мысль, что твое будущее, публичное выступление, воспроизведет переживания из твоего прошлого, невыносимая мука, то как по волшебству твое тело, как и разум, реагирует автоматически и подсознательно. Сколько бы ты ни пытался, похоже, твой сознательный разум не может взять тело под контроль. За секунды букет приобретенных условных рефлексов из собственной аптеки твоего мозга и тела расцветает пышным цветом. Тут и обильное пототделение, сухость во рту, дрожь в коленях и тошнота, головокружение, отдышка и внезапный упадок сил. И все это от одной только мысли, которая в раз меняет твою физиологию. Ну, чем не плацебо? Ты будешь изо всех сил стараться отвергнуть возможность нового выступления, говоря что-то вроде «Да я же совсем не рад «Я чувствую себя неуверенно на сцене». «Я не умею делать презентации» или «Да я же боюсь выступать перед большой аудиторией». Всякий раз, когда ты говоришь это свое «Да я же...» Вставь сюда свой вариант отговорок. Ты на самом деле усиливаешь заученное состояние бытия. Если тебя вдруг спросить, почему ты такой, как есть, ты наверняка расскажешь историю, соответствующую твоим прошлым воспоминаниям и эмоциям, фактически вновь подтверждая, что хочешь остаться тем же, но, может быть, слегка кое-что приукрасишь. С биологической же точки зрения ты на самом деле заявляешь о том, как тебя физически, химически и эмоционально изменило то событие несколько лет назад, а также о том, что ты не переменился с тех пор. Ты сам выбираешь, чтобы тебя определяло твое собственное ограничение. Из этого примера следует, что тебя полностью подчинило твое тело, ибо оно теперь стало разумом, что ты заложник обстоятельств своего окружения, ибо твое восприятие людей и обстоятельств в данном месте и в данное время – влияют на то, как ты думаешь, действуешь и чувствуешь, и что ты заблудился во времени. Ибо, живя в прошлом и предвкушая точно такое же будущее, твои умы тела никогда не оказываются в настоящем моменте. И чтобы изменить твое нынешнее состояние бытия, тебе нужно стать выше, превзойти эти три элемента – свое тело, свое окружение и время». Если теперь вернуться к началу этой главы, где говорилось, что в основе плацебо лежат три элемента, условный рефлекс, ожидание и смысл, то очевидно, что ты и есть свое собственное плацебо. Почему? Да потому что в предыдущем примере в действие вступили все три элемента. Во-первых, ты, как талантливый дрессировщик, выработал у своего тела Условный рефлекс, приучив его к подсознательному состоянию бытия, в котором разум и тело едины, ведь твои мысли и чувства слились. А теперь твое тело одной только мыслью запрограммировано автоматически, биологически и физиологически быть этим разумом. И всякий раз, когда ты получаешь из своего внешнего окружения стимул, очередной повод для дрессировки, то вырабатываешь в своем теле рефлекс, совсем как у собак Павлова, подсознательно автоматически реагировать на представление из прошлого опыта. В силу того, что согласно большинству исследований, плацебо-единственная мысль может активировать вегетативную нервную систему тела и вызывать значительные физиологические изменения, получается, что ты регулируешь свой внутренний мир, попросту связывая мысль с эмоцией, Все твои подсознательные вегетативные системы нейрохимически усиливаются привычными чувствами и телесными ощущениями, связанными с твоим страхом, а твоя биология полностью это отражает. Во-вторых, если ты ожидаешь, что твое будущее будет похоже на твое прошлое, тогда ты не только мыслишь в прошлом, но также выбираешь известное будущее, основанное Только на твоем прошлом. И эмоционально принимаешь это событие, а твое тело, как бессознательный разум, считает, что оно живет в этом будущем в настоящий момент. Все твое внимание обращено на известную предсказуемую реальность, что заставляет тебя ограничивать любые новые выборы, поступки, опыт и эмоции. Ты неосознанно прогнозируешь свое будущее, физиологически цепляясь за прошлое. В-третьих, если ты придаешь некому действию смысл или сознательное намерение, то его результат усиливается. То, что ты ежедневно говоришь себе, в данном случае, что ты никудышный оратор, а выступление на публике вызывает у тебя панику, есть то, что имеет для тебя значение. Ты становишься восприимчивым к своим собственным внушениям. Если твое нынешнее знание основано на твоих выводах о прошлых переживаниях, Тогда без притока новых знаний ты будешь неизменно воспроизводить результат, который соответствует образу в твоей голове. Придай своим действиям новый смысл и смени намерение, и тогда ты сможешь изменить результаты, как те горничные отеля в эксперименте из последней главы. Итак... Независимо от того, стараешься ли ты предпринять положительные изменения, чтобы создать новое состояние бытия, или по-прежнему живешь на автопилоте, застряв в одном и том же состоянии, ты всегда был и есть сам себе плацебо.